Глава 1 Но тут вдруг слова его стали как-то странно сливаться. Танец, встанец, встань, встань, встань. И Али проснулась. Буква З трясла ее за плечом. Встань и бежим скорее! Знаешь, я видела такой сон, начала была Аля. Не до снов! Отрезала буква З. Я видела, как там за деревьями промелькнули буквы Ю и Ви. Ну и что? благодушно спросила Али. А то, что, во-первых, я не понимаю, почему нарушен порядок. Мы должны были сначала встретиться с буквами «С» и T. А я уже с ними встретилась! — весело откликнулась Али. Не мели чепуху! — рассердилась буква «З». — Ты лежала тут на траве и спала. Ты не могла никого встретить. Я все время сидела рядом и ждала, когда ты проснешься. Так что не болтай, глупости! — Правда, правда! — уверяла ее Аля. — Я познакомилась с ними во сне. Это миссис Сквиррл и мистер Тайга. — Вот оно что! — поразилась буква z Так вот, почему тут на горизонте появились буквы «Ю» и буква «Ви». — А чего ты их так боишься? — не недоумевала Аля. Буква z до сих пор вела себя довольно мужественно. — Это такие существа! — Начала буква z шепотом, увлекая Алю подальше от того места, где мелькнули за деревьями буква «Ю» и буква «Ви». Они вполне могли заключить союз с блотом. Если мы с ними повстречаемся, то для нас это может плохо кончиться. Так кто же не такие в конце-то концов? Существа страшные, свирепые. Буква «Ю» — это юникорн, единорог. «Юникорн», — повторила Аля, не очень-то успешно стараясь копировать произношение буквы «З». «А что это значит?» «А это такое свирепое существо, которое встречается только в книжках и еще на шотландском гербе». «Ой, я читала про него!» — воскликнула али «Книжка называлась «Алиса в зазеркалье». Автор ее Льюис Карл. И еще в книжке Элидор. Только я забыла, как зовут автора. Это такая свирепая лошадь, только на лбу у нее острый-приострый рог». «Вот именно!» — подтвердила буква z Мне что-то не сильно хочется, чтобы нас на этот рок нанизали, как бусины. — Да уж кому захочется, — отозвалась Аля, содрогаясь от одной только мысли. — А ты еще сказала буква Ви. А это кто? — Ой, и поминать не хочется, — неохотно отозвалась буква z Ну а все-таки? — Ложись! — неожиданно крикнула буква z как будто опасаясь, что сейчас что-нибудь взорвется. — Аля бросилась ничком на землю. Где-то неподалеку процокали копыта. Аля подняла голову. Любопытство переселило страх. За деревьями промелькнула большая белая лошадь с рогом на носу. Только что это такое черное избивается у нее на спине? — Ух, пронесло, — сказала буква «З», поднимаясь. — Я видела его, — сказала Аля. — Знаешь, я не разглядела, что это такое на нем черное, точно какая-то живая ленточка. Да это же и есть буква Ви. Вайпер, гадюка. Вайпер? переспросила Али. Ну, приблизительно так. Точно произносить ты еще не умеешь. И что же теперь с нами будет? с тревогой спросила Али. Поспешим дальше, пока буквы U и V отправились докладывать блоту, что они нас не нашли. Давай, согласилась Али. А то я их жуть как боюсь. Но тут, вдруг.